Глава 29 Примерно через неделю мы с Костиным привезли на кладбище Ирину с Вадимом. До этого мы несколько дней уговаривали мать и сына приехать. Несколько раз переговоры забредали в тупик, дважды они превращались в скандал. Сначала это произошло из-за того, что у Володи лопнуло терпение, и он зашипел «Очнитесь!» «Вам предлагают забрать золотые изделия огромной ценности». «Нам и без них хорошо», — зевнула Ирина. «Да», — кивнул Вадим, который во всем соглашался с мамашей. «В жизни может всякое случиться», — продолжил Костин. «Заболеете?» «Нет», — вяло возразила Гончарова. «Здорово совершенно». «С возрастом ко всем приходят недуги», — заспорил Володя. «Нет», — протянула Ирина, — «нет». «Если покинем дом, может случиться пожар», — заявил Вадим. «Да», — кивнула Ирина. «Оставим в доме нашего человека», — нашел выход Вовка. «Он нас обворует», — меланхолично отреагировала Ирина. «Пойдет в душ, воду не закроет, все затопит», — нарисовал картину другого бедствия сынишка. «Мои люди не берут чужие вещи», Взвился Костин. И не моются на задании. Ирина подняла указательный палец левой руки. Все когда-то случается впервые. Володя прищурился. Не все, кое-что никогда не происходит. Происходит, нараспев, возразила хозяйка. Нет, покраснел Костин. Да, улыбнулся Вадим. Нет, повысил голос мой лучший друг. «Да!» — повторил сын хозяйки. «Да!» Диалог длился несколько минут. Потом Вова почесал шею. По его лицу начали расползаться красные пятна. Я быстро вытащила из сумки бутылку минералки и поставила ее на столик. К слову сказать, за дни нашего постоянного общения ни Ирина, ни Вадим не предложили нам даже водой из-под крана угоститься. Володя посмотрел на бутылку, Сбросил ее на пол и заорал. «Лампа! Я ушел! Ушел я! Иначе сейчас инфаркт получу, инсульт, понос, золотуху, грипп! Аревуар вам!» А потом убежал, путаясь в громадных шерстяных носках. Зачем он их надел? Макс долго упрашивал сладкую парочку гончаровых впустить в дом детективов. Не знаю, как супругу удалось достичь успеха, но он добился того, чтобы нас приняли. Но предупредил. «Лампуша, вам необходимо иметь при себе носки из натуральной шерсти без малейшей примеси чего-либо еще». «Зачем?» – поразилась я. «У Ирины Петровны аллергия на синтетику», – ответил муж. «Зачем нужны носки?» Изменила я вопрос, чтобы натянуть на свои ноги. Мое недоумение стало еще толще. Чем ей помешает искусственное волокно на наших лапах? Макс залпом осушил чашку с кофе. Дама странная, как ветчина с манной кашей. Никогда не верил в энергетических вампиров и прочую фигню, но после общения с этой мадам, понял, есть! Есть! Душевные кровососы. Они среди нас. Короче, купи носки из стопроцентной шерсти себе и Вовке. Их надо нацепить в прихожей. Ирина не желает видеть ваши туфли и тапочки. Только новые носочные изделия. С чеком, где стоит число покупки. Если носки были приобретены месяц назад, то их использовать нельзя. «По какой причине?» «Они стухли!» — растолковал муж. «Носки?» — засмеялась я. Вульф устало попросил. «Просто сделай, как хочет Ирина. Нам необходимы записные книжки Ксении Федоровны». Помнится, я тогда подумала, что госпожа Гончарова — странная особа. Но мне не могло прийти в голову, сколь велика оригинальность дамы. Когда Костин, чуть не упав, улепетнул, я поспешила за ним в коридор, услышала тихий смех из комнаты, которую только что покинула, и осторожно заглянула в гостиную. «Мамуля, ты как?» — тихо спросил Вадим. «Развеселилась», — ответила тетка. И тут нервы порвались у меня. Я влетела в комнату, подбежала к мужчине. «Вы прикинулись старичком из деревни, хотели меня отравить! Это попытка убийства!» «Чушь!» — возразил сынуля. «В воде была простая смесь слабительного с Не надо ходить по чужому лесу!» Я молча смотрела на Вадима, а тот прибавил. «Ну, заснули бы и обосрались! Зато весело очень было бы всем окружающим!» Не успела дитя хозяйки договорить, как в комнату вошел Вовка. Отлично. Имеем то, что хотели. Никуда не поеду, заныла мамаша. Не надо, усмехнулся Костин. Прощайте. Лицо Ирины сменило выражение. Не надо? Не надо, повторил Володя. Почему? Продемонстрировал простое человеческое любопытство отпрыск вздорной маменьки. Костин поднял руку с телефоном, потом ткнул в экран пальцем. Зазвучал голос Вадима. «Чушь! В воде была простая смесь!» «Вы только что признались в совершении хулиганского поступка», — торжественно объявил Костин. «Вызову патруль. Отправитесь сначала в отделение полиции, потом в камеру, затем в суд». Определенно вас посадят на 15 суток. «Мама!» — перепугался мужчина. «Не хочу! Не желаю сидеть в камере!» «Да уж, там некомфортная обстановка», — потер руки Костин. «Ну ничего, побьют вас пару раз, друзья по нарам. Отвыкните над женщинами шутить. Даже если они зайдут в лес, который вы по непонятной причине считаете своей собственностью». «Мама!» — завопил Вадим. Все, Мы перегнули палку!» Ирина встала. «Да ладно вам, детективы! Уже пошутить нельзя! Нам порой скучно, вот и веселимся! Живем в лесу, гостей редко видим, и тут вдруг женщина в дверь звонит! В особняк посторонних не впускаем, вокруг воров много! Решили развлечься! Что плохого?» «Надеюсь, история с возвратом золотого набора с вашей стороны не шутка?» «Нет», — процедил сквозь зубы Костин. «Вы поедете на кладбище?» «Конечно!» И не собиралась отказываться. «Просто любим повеселиться», — усмехнулась Гончарова. «Вадим останется здесь». «Это почему?» — заморгал сыночек. Мать приподняла одну бровь. «Что за вопрос?» «Может, наоборот? Ты сидишь дома, я еду на погост!» — предложил свой вариант мужчина. «Не получится!» — возразил Костин. «Могила оформлена на вас двоих. Необходимо присутствие всех владельцев». «Я тоже еду!» — топнул Вадим. «Мы не можем оставить дом пустым!» — возразила мать. «Нас ограбят! Унесут все! «Я поеду!» — покраснел сын. «Нет!» взвизгнула Ирина. Костин сделал глубокий вдох, потом выдох. «Если эта сцена тоже шутка, то остановитесь. Если боитесь вторжения в здание грабителей, то оставим здесь нашу охрану». «Нет!» — дуэтом завопила безумная парочка. «Ладно», — пробормотала я и направилась к двери. «Значит, набор из золота вам не достанется». Володя молча пошагал за мной. «Стойте, стойте, стойте!» – затараторила Ирина. «Дедушка говорил, что сосуд, чаша, ложка и поднос бесценны. Хорошо, мы поедем вдвоем. Завтра. Сейчас нам надо кое-что дома сделать». Я не верила, что безумные мамаша и сыночек сядут с нами в машину. Но когда мы на следующее утро приехали в Загово, обитатели дома стояли у калитки. И сейчас мы находимся на кладбище. Вскрытие могилы оказалось непростым делом. Сначала долго ждали местного начальника, которому следовало оформить заявление, чтобы Гончарова его подписали. В конце концов мужчина прибыл, и процедура кое-как сдвинулась с мертвой точки. Потом начали искать парней, которые выполнят черновую работу, а те ушли обедать. Вкушали они пищу долго. Наконец пришли и хором объявили. Нужна палатка. «Зачем?» — не поняла я. «У нас тут экскурсии», — охотно затеял объяснять один из могильщиков. «Поэтому все земляные и ремонтные работы проводятся после того, как захоронение накрывается шатром». После установки необходимого сооружения начали появляться разные люди. Они протягивали Ирине и Вадиму документы, пара их подписывала. Прибыл врач. Появление последнего удивило меня до крайности. Неужели кто-то думает, что давно покойному человеку может стать плохо от вскрытия его могилы? Наверное, вопрос отразился на моем лице, потому что Костин тихо растолковал. При эксгумации всегда присутствует скорая. Вдруг кому из родни плохо станет? Тяжелая процедура. Один раз на моих глазах, еще когда в полиции служил, эксперт в астрал ушла. За лопаты могильщики взялись, когда обеденное время давно прошло. Периодически мне звонил Никита. Кашляя, чихая, сморкаясь, он гундосил. Как дела? Вот же не вовремя мы с Алиской заболели. Грипп подцепили. Может, все-таки нам приехать? «Нет», — ответила я, — «никто из нас не желает заполучить вирус. Вам тут делать нечего. Гончаровы заберут набор, а вы потом, когда перестанете распространять заразу, передадите нам дневники». Подобный диалог происходил несколько раз. Когда Никита снова его затеял, я не сумела сдержать эмоций. «Советую лечь поспать. Быстрее поправитесь». «Верно», — согласился Логинов. «Только напишите мне, когда все закончится. Пойду задам храпака. Телефон выключу». «Правильно», — обрадовалась я. «Вам надо как следует отдохнуть. Где-то через час к нам подошли могильщики и двое мужчин из администрации кладбища». «В захоронении посторонних предметов не обнаружено», — сказал один из них. «В смысле?» — удивился Володя. «Ничего, кроме того, что должно там быть, нет», — пояснил второй. «Никаких вложений». «Этого не может быть!» — подпрыгнула я. «Там находится мешок, в нем сосуд, поднос, чаша, ложка». Один из могильщиков посмотрел на Костина. Пойдемте, сами глянете, если только готовы к такому зрелищу». Володя встал. «Он работал следователем», — сказала я. «Нервы крепкие, а мне лучше остаться здесь».